Глава седьмая «Я должна что-то с этим сделать», — уловив отчаяние в голосе госпожи, далее вздрогнула, но продолжила зашнуровывать её платье, продевая шёлковый шнурок в уже, кажется, тысячную дырочку. «Симпатичный принц хочет жениться на вас», — сказала она, с трудом развязывая особенно тугой узелок. «Какая чудовищная ситуация!» Подняв глаза от карты, изучением которой она была поглощена, Жасмин показала подруге язык. С самого возвращения в свои покои принцесса пребывала в подавленном настроении. Саракастическое, хотя и доброе замечание служанки немного развеселило её. «Дело не в том, что я не хочу выходить замуж, просто...» Её голос замер. Что толку вновь повторять всё это вслух? «Вы хотите быть султаншей?» Закончила за неё далее. «Но почему вам так это необходимо? Это же тяжёлый труд. Я вот всё время что-то делаю. Тружусь, не покладая рук. Глядите, как я устаю. Разве не здорово просто сидеть целыми днями и смотреть в окно?» Обнаружив, что принцесса не слушает, она замолчала, не закончив фразы. Жасмин не заметила. Её мысли были заняты городом, расстилавшимся за дворцовыми стенами. в голове, сменяли одна другую сцены путешествия по рынку. Дети, мечтавшие о внимании и еде. Новые бесцеремонные вооружённые стражники. Аладдин со своим заброшенным жилищем в башне. Она тряхнула головой. «Мама всегда говорила, что мы не имеем права быть счастливее нашего самого несчастного подданного», проговорила принцесса взволнованным голосом. «Если бы она видела то, свидетелем чего и стала сегодня, Сердце у неё было бы разбито. Я могу сделать их жизнь лучше. Для этого я и родилась на свет, а не для того, чтобы выйти замуж за какого-нибудь ничтожного принца». Даля искренне восхищалась своей госпожой и подругой. Этот разговор они вели не в первый раз. Жасмин нежно любила свою мать, и её смерть потрясла девушку. Она лишилась не только родителя, но и верного друга, наставника. Королева всегда советовала ей быть искренней и следовать за своими мечтами. Когда её не стало, девушка лишилась поддержки. Стремясь вновь поднять настроение принцессе, далее игриво улыбнулась. «Ну, если уж вам непременно необходим никчёмный принц, то этот не подойдёт». Она мельком видела Андерса, когда тот приехал во дворец. «Этот высок, красив, пусть и, как бы это сказать, не слишком красноречив». Принцесса закатила глаза, а служанка снова пожала плечами. Конечно, он не производит впечатления интеллектуала. А вы бы предпочли того рыночного воришку? Жасмин опустила взгляд, залившись краской. -с -с! Принцесса вскинула голову и уставилась на служанку. "Что это было?" спросила она. Далее покачала головой и, приложив палец к губам, выглянула в коридор. Никого не увидев, она на цыпочках вышла из комнаты. Жасмин хотела последовать за ней, но почувствовала, что кто-то коснулся её руки. Прежде чем она успела открыть рот и позвать на помощь, её втащили обратно в комнату и захлопнули дверь. Принцесса резко обернулась, вскинув кулаки для защиты, и глаза её изумлённо расширились, когда посреди собственной комнаты она увидела Аладдина, «Ты!» — выдохнула она. Сердце все еще сильно стучало, но испуг постепенно уступал место гневу и любопытству. «Что ты здесь делаешь?» Девушка сама не знала, какого ответа она ждет. С одной стороны, хотелось, чтобы он сказал, что пришел извиниться. С другой — что он скучает по ней. С третьей — этого желала та непокорная, уставшая от жизни в заперти часть ее сущности, что не давало ей спокойно спать, чтобы он сказал, что пришёл похитить её. Вместо этого молодой человек произнёс. «Возвращаю твой браслет». Жасмин, непонимающе, захлопала длинными ресницами. «Мой браслет?» — повторила она и посмотрела на его пустые руки. «И где же он?» Аладдин улыбнулся и кивком указал на её кисть. «У тебя на запястье». «И точно!» Браслет обхватывал руку, как будто никогда не покидал своего места. Принцесса ахнула. Она подняла голову и встретилась взглядом с Аладдином, не зная, что и сказать. Вор возвращал краденое? Этот юноша не так прост, как ей показалось. Это необычный уличный пройдоха. Он, конечно, не принц, но производит впечатление человека с добрым сердцем. немного но с чуткой, нежной душой. Будто, прочитав её мысли, Аладдин пожал плечами. «Видишь», — промолвил он, — «я необычный вор». Смутившись от своего признания, он начал неуклюже переминаться с ноги на ногу и залился краской. Потом обвёл рукой комнату. «Неплохо. Мне нравится, как принцесса обустроила дворец». Дочь султана улыбнулась. Как ни странно, его смущение показалось ей милым. Пока гость обводил глазами книжные полки, стол и окно, принцесса подумала о том, как он сюда попал. «Как ты проскользнул мимо охраны?» «Это было непросто, но у меня есть кое-какие таланты», — ответил молодой человек. «Пока её нет, не хочешь прогуляться и поболтать?» От такой наглости жасмина торопела «Он был неисправим!» Это просто невероятно. Она даже не сразу смогла подобрать слова, чтобы выразить свое изумление. «Ты... ты вламываешься во дворец и разгуливаешь здесь, как у себя дома!» Удалось ей, наконец, выговорить. «Когда у тебя ничего нет, приходится вести себя так, будто владеешь всем», отозвался Аладдин, пожав плечами. Но ну так как? Я же нашел твой браслет!» Жасмин открыла был рот, чтобы указать, насколько ошибочным было подобное умозаключение, когда из-за двери донёсся шорох платья и мягкие шаги. Через миг появилась Далия, запыхавшаяся от попыток найти источник таинственных звуков. Увидев вторую девушку, Аладдин открыл рот, а потом опять его закрыл. Госпожа и служанка хитро переглянулись. Аладдин явно решил, что принцесса Это Даля. Уж кто-кто, а я не стану развеивать его иллюзии, подумала Жасмин, бросив на подругу многозначительный взгляд, так и просивший «подыграй мне». «Ваше высочество!» — проговорил Аладдин, поспешно опустив глаза и склонив голову. Лицо Далей расплылось в улыбке. «О, да, я принцесса. Так здорово быть мной! Иметь столько дворцов, золотых карет!» платьев и безделушек на все случаи жизни. А сейчас пришло время, эээ, искупать моего кота». Жасмин удивлённо приподняла бровь и посмотрела на подругу. «Искупать кота? Серьёзно? Это уж слишком». Но она ничего не могла возразить, чтобы не выдать их секрет, поэтому просто энергично закивала. «Госпожа почти не покидает дворец», — проговорила принцесса, когда далее вышла из комнаты. «Понятно», — только и смог ответить Аладдин. Вдруг глаза у него расширились. В комнату вошёл Раджа. Спокойно пройдя мимо бродяги, будто его присутствие в покоях хозяйки было делом обычным, он плюхнулся на пол и принялся вылизываться. «А ты разве не должна быть в купальне?» — спросил Аладдин. Издалека прозвенел голосок Далии. «Эй, служанка, где там этот кот?» Раджа лениво поднялся и направился в её сторону. Наблюдая за тигром, Аладдин почесал голову. «Разве коты не моют сами себя?» — спросил он. «У них вроде должна быть такая привычка». Прежде чем Жасмин успела ответить, за дверью в коридоре снова послышались шаги. Но если далее ступало легко, эти шаги грохотали на весь дворец. Наверняка охрана Джафара. Они, наверное, обнаружили что во дворец проник чужак. Если они найдут Аладдина в её покоях, его бросят в темницу или ещё хуже, приговорят к немедленной смерти за небывалую дерзость по отношению к принцессе Агробы. «Тебе пора идти! Сейчас же!» произнесла Жасмин, отчаянно ища глазами выход. Заметив панику в её взоре, Аладдин кивнул. «Хорошо, но завтра вечером я вернусь». Нет! — воскликнула дочь султана, протестующая, замахав руками. Но рыночный вор не принимал отказов. «Завтра», — упрямо повторил он, — «жди меня во дворе у фонтана, когда луна поднимется над минаретом, чтобы вернуть вот это». Подняв руку, он осторожно вытянул из прически девушки золотую заколку, удерживающую вместе чёрные, как смоль, пряди. Затем он повернулся и выскользнул на балкон в мгновение ока, исчезнув из виду. Жасмин проводила его взглядом. На губах её играла улыбка. Шаги стражников затихли в отдалении, так и не достигнув двери. Его не засекли, а значит, он точно вернётся. Завтра. Мысль о том, что она вновь увидит юношу, доставила ей немного смутившее её удовольствие. Продолжая улыбаться, девушка повернулась и направилась в ванную. Ей потребуется помощь далее, если она намерена продолжать игру. Не говоря о том, что надо было обсудить со служанкой её блестящее преображение в принцессу.